Глава девятнадцатая В кармане заливался телефон. — Никита, мы опоздали! Из-за нас дельфин погиб! Надо было что-то делать, а теперь все! Поздно — Поздно! — кричала Вика в телефонную трубку. — Как погиб? С чего ты взяла? Я не понимал, что происходит. — Я знаю, кто ворует дельфинов, серьезно! Никита, они зарывают убитых дельфинов в лесу, ты меня слышишь? — Кто? Как зарывают? «Опять! Тот в Панамке и дед Лёва!» «Вика, не выдумывай! Не надо было тебя впутывать!» «Никита, я все видела!» «Где видела? Ты где сейчас?» «Смотри сам! Я тебе видео скинула!» «Я уже добрёл до пляжа Ривьеры. Народу было много, собака меня бы не пустили, поэтому я плюхнулся на ограждение и стал ждать загрузки. Посылала бы своему Дане это видео. Чего мне-то слать?» Я нажал «плей». Видео довольно темное. Сначала я едва различил человека на экране, потом присмотрелся. Я не мог поверить своим глазам. На экране был Рафик. Я не мог спутать, он был в футболке, как в тот вечер, когда мы... В руках у Рафика была лопата, и он сбрасывал землю в огромную яму. В яме лежал дельфин. Нет, этого не могло быть. Это неправда. График не мог так поступить. А я? Что мне теперь делать? Никита? Я обернулся и увидел, что ко мне направляется папа. А рядом с ним идет полицейский. Тот самый, который устраивал обыски у тети Розы. Колесников. Ну все. Только и успел подумать я. Молодой человек, нам придется задать вам несколько вопросов. Нужно проехать с нами. Отец как-то осунулся и похолодел. «Нет, только не это. Этого не может быть!» Всю дорогу мы ехали молча. Доехали до участка, вышли из машины, прошли через рамки металлодетектора и нас проводили в кабинет. Я сел рядом с отцом. «Никита, ты бывал в дельфинарии?» «Да, я там вход перепутал, не туда зашел. Хотел сеансы посмотреть». «Это когда было?» «Сегодня». «А неделю назад?» Ты ходил в дельфинарий? Я сказал, что не помню. Колесников помолчал, поперебирал листочки на столе, снял телефонную трубку и сказал — Зови. В кабинет вошла женщина невысокого роста. В руках она держала миниатюрную дамскую собачку. Собачка тряслась. То ли от холода, то ли от страха. А я даже расслабился. Понятия не имею, кто это такая. — Этого мальчика вы видели в Ривьере в субботу поздно вечером. «Да, это, несомненно, он. Он был как раз с этим уборщиком, которого разыскивают. Я просто подумала, может быть, с ним что-то случилось? Слава богу, что ребенок жив, а не пропал вместе с этим дельфином. Сейчас всего можно ожидать. Такое время, правда, Бетти?» Женщина вытянула губы трубочкой, и все ее внимание переключилось на собачку. «Благодарю вас за сотрудничество. Вы можете идти». «Что скажешь, Никита?» Колесников посмотрел на меня. Я понятия не имел, что говорить. Я ходил к Рафику. А что такого? «Куда вы вывезли дельфина?» «Я ничего не знаю. Я просто пришел поздороваться, он обещал провести меня на представление». «Поздороваться — это хорошо, но дома никто не знал, что в час ночи ты отправился в дельфинарий, молодой человек». «На представление. А этой самой гражданке не спалось, потому что ее Бетти от чего-то дрожала. Она решила пройтись. И можешь себе представить, что она увидела?» «Я боялся взглянуть на отца. Больше всего мне хотелось обнять его, обнять уму, и чтобы ничего этого не было». «Молчишь. Совершено преступление, в котором ты был соучастником, и теперь покрываешь подельников». «Нам придется изъять твой мобильный телефон. Вот ордер». Я выложил телефон на стол. Колесников провел по экрану. Видео от Вики включилось, и я услышал звуки лопаты. Я знал, что происходит. «Поедем на следственный эксперимент. Нужно место одно отыскать». И вдруг я сам, не знаю почему, предложил. Ума быстрее найдет. Давайте ее возьмем с собой». «Никак не можем взять». О пропаже собачки поступило заявление от гражданина Панайоти с предоставлением документов и номером клейма. Мы вынуждены будем вернуть собаку хозяину. Мне хотелось, чтобы это поскорее закончилось. Как Рафик мог меня так предать? Неужели я больше никогда не увижу свою собаку, не буду чувствовать запаха ее мокрой шерсти? Она больше не запрыгнет ко мне на диван и не будет смотреть со мной ролики в интернете. Я вспоминаю ту ненастную ночь, когда мы с Рафиком грузили дельфина, он был живой, огромный, блестящий, живой дельфин. Как Рафик мог так поступить? Я хотел, чтобы все это поскорее закончилось. — Я думаю, на сегодня достаточно, — сказал отец. Никита устал, ему нужно отдохнуть. Я не ожидал от отца такой реакции. Не верил, что он просто может взять и прекратить все это одним своим словом и спасти меня дав время на передышку. Колесников нас отпустил, но сказал, что может вызвать в любой момент. На столе зазвонил телефон. — К вам там одна дамочка. Признание хочет написать. Донеслось по громкой связи, когда мы с отцом выходили из кабинета Колесникова. Дома бабушка с тетей Розой не разговаривали. — Я понимаю, сам помешанный, но зачем ребенка впутывать? — говорила бабушка таким голосом, что тетя Роза слышала в другой комнате. — Ты же знаешь, он приемный. Всего можно ожидать, — отвечала тетя Роза из своей. Я долго разговаривал с мамой по отцовскому телефону. Кринж полный, что мой забрали. Неприятно, что кто-то будет смотреть мои сообщения и искать, а что они там хотят найти. По телефону говорила в основном мама. Точнее, она визжала что с моей стороны это глупо помогать кому-то, не зная с какой целью. Так детей просят помочь котенка поискать или еще чего, а потом хватают, сажают в машину, и никто их потом не находит. И больше с бабушкой она меня не отпустит, потому что бабушка меня избаловала и разрешает в двенадцатилетнем возрасте гулять по ночам. И что теперь скажут в школе? И как она будет смотреть в глаза другим родителям на собраниях? Когда я положил трубку, отец сказал... Я всегда на твоей стороне, Никита. Все в жизни бывает. Пусть это будет тебе уроком. Ужинай и ложись спать. Я спросил, что значит Рафик приемный? Это длинная история, махнула рукой бабушка. Она пришла к нам на кухню и стояла в дверном проеме, не входя внутрь. То ли собиралась спасти меня от разговора с отцом с глазу на глаз, то ли хотела подслушать то, о чем я говорил с мамой. Сурен ведь Рафика на берегу моря нашел, в корзинке, принес домой и сказал, что они с Розой будут воспитывать сына Посейдона, которого дельфины вынесли на берег. Скрипнула дверь. Эта тетя Роза выглянула из своего чуланчика. Еще имя такое придумал Талмас. А я говорю, сурен, ты чокнулся? Нас так в сумасшедший дом заберут. Пусть будет просто рафиком. Детей-то у нас не было. Потому что нельзя армянки за грузина замуж выходить. Так и будет проклятие на роду лежать. Это Сирануш говорила. И все говорили. Арафика, Сурен так в документах Талмаза и записал. Хорошо, хоть в графе отец не стал писать, Посейдон. «Роза, ты опять за свое? Какое проклятие? Если не можешь не обращать внимания на то, что говорит твоя Сирануш, заткни уши и слушай дальше. Какое проклятие?» «Ты как из средневеков, я Роза. Я думал, что помогаю Рафику в очень важном деле. Оказалось, я помог отправить дельфина на смерть. Зачем это Рафику? Он тоже замешан. Я не помню, как пришел в комнату и провалился в сон. Ума больше не охраняла вход. Теперь она охраняет этого Игоря. В музее работает тетя Элла, а ее племянница Вика гуляет с Даниэлем. Я там третий лишний. Рафик оказался сыном морского царя. Никогда бы не подумал, что отец всегда на моей стороне. Мне казалось, он меня считает каким-то чудным и вообще мечтает о другом сыне. А он на моей стороне. Только дел я натворил. Вот бы отец всегда мной гордился и был на моей стороне. Проснулся я от какого-то стука. — Ума! — позвал я, не сразу вспомнив, что никто не отзовется. Ведь собаку у меня забрали. Я прислушался. Стучали в окно. Я испугался, хотел включить свет. Света не было. Мобильнику, у и даже фонариком не посветишь. Я прижался лицом к оконному стеклу и увидел, что с другой стороны приклеилось какое-то чудовище. Оно крутило головой и стучало руками по подоконнику. От неожиданности я отпрянул. Потом пригляделся. — Так это ж Чипалина. Я открыл створку. — Вика! Позвал тихонько в темноту. «Выходи давай!» — послышался голос. Я натянул на себя первое, что попалось под руку, и пока шел к двери, казалось, что все скрипит, и сейчас меня точно кто-нибудь засечет. Во дворе я увидел Вику, а рядом с ней, высунув язык, сидела Ума. Я совсем растерялся. Не ожидала ее увидеть, а Ума бросилась ко мне, запрыгнула на руки и стала лезать в нос, в глаза. «Эй, может, хватит целоваться?» – прошептала Вика. «У нас вообще-то времени мало». «Где ты ее нашла? Ее же забрали!» «Ты представляешь, привезли группу ребят из Москвы. Они неделю осваивали азы спортивного ориентирования в лагере. Представляешь? Неделю!» «Что они там могли за неделю освоить?» «И наши разрешили им тренировочные соревнования провести. Маршрут-нитку нарисовали, простейшую». «И что?» Кстати, что значит маршрут нитка? Значит, он уже проложен и нарисован на карте от старта до финиша. Это обычно для тренировки делают. На настоящих соревнованиях такого не бывает. Так вот, эту нитку можно минут за 10-15 пробежать. Но рассчитывали, что ребята дольше будут возиться. Все-таки первый раз пойдут. И подготовка, скорее всего, оставляет желать лучшего. Плюс местность у нас непростая. Ну, минут 30-40, может, у них уйдет. — Я бы точно заблудился. Как вообще можно детей в лесу с одной картой куда-то отпускать? Моя бабушка бы ни за что не отпустила. — Ты серьезно? Как там можно заблудиться? У тебя же карта в руках и компас. — Я бы тогда еще быстрее заблудился. Компас — это часы такие, на которых ничего не понятно. — Ты правда так думаешь? Вот один парень потерялся на маршруте. Он, наверное, тоже так думал, как ты. — Как ты потерялся? — Вот так. Нет его и все как сквозь землю. Не нашли? Да нашли, конечно. Но часа три искали. И я искала со всеми. И тут, представляешь, выбегает из леса ко мне Ума. Ума? Из леса? Прикинь, вся мокрая какая-то, грязная. Но я ее сразу узнала. Мы дали кепку этого мальчика понюхать. Она рванула, мы за ней. И нашли его, представляешь. Ума нашла. А он какой-то чудной. Домой, сказал, хочет. В Сочи больше не поедет. И поесть просил. Слава богу, что обошлось все. Вот только когда нашли его, он сначала сказал, что каких-то дельфинов видел. — А где? — В лесу. — Как в лесу? — Живых? — Не знаю. Наш тренер у виска покрутил и сказал, что это у него галлюцинации уже. Откуда дельфины в лесу? — А парень что? — А парень ничего. Он сказал, если не верите, то и не надо. Главное, поесть дайте. Ну, его и увели. Там вожатая очень переживала. А как увидела его, кричала, как дикий зверь, «Тучин! Тучин живой!» «Тучин? Упитанный такой! А на руке татуха от жвачки приклеена с эндерменом, да?» «Не помню никакой татухи у него на руке, а так вполне упитанный. На руке вроде пятно какое-то было. Наверное, татуха за неделю смылась, вот и осталось пятно». «Серьезно? А ты его знаешь? Слушай, если тот дельфин на видео погиб, Может, еще можно спасти остальных? Вдруг там еще остались в лесу? Сейчас? Ночью? Как мы поедем? Меня бабушка не отпустит. Отец с ума сойдет, а мама вообще не знаю что. Ну ты представляешь, что такое ночь в лесу? Там звери дикие водятся. Может, взрослым кому сказать? Кому? Нас никуда не отпустят, ты и сам знаешь. И вообще я уже обо всем договорилась. Нас подвезут. Кто? Даниэль. «У него два мотороллера. Ты водить умеешь?» «Даниэль! С ума сошла? Он что, в курсе? Я даже на гироскутере еще не научился!» «Никита, надо действовать быстро. Даниэль тут все знает, у него связи. Он и видео мне прислал. Поехали! Это недалеко, в районе чертовой купели. Со мной поедешь, я поведу». «Ну и названится. Больше негде было маршрут для начинающих проложить». «Ты думаешь, это я выбираю? Это тренеры выбрали». Мы ехали минут 30 и остановились на небольшой парковке. Даниэль зыркал в своем телефоне, а Вика достала карту. Настоящую, блин, карту, а не навигатор в телефоне. Я попросил посмотреть. А что ты тут найти хочешь? Это просто карта с маршрутом. Тут все известно, за что не возьмись. Ну, давай посмотрим. Показывай маршрут. Вот маршрут. Старт, потом капешки, вот финиш. А Тучин где потерялся? И где его нашли? Тучин даже на первом капе не отметился, а нашли его недалеко от седьмого. Может, у него карточка не срабатывала, но там для этого крокодильчик есть. Он все равно мог бы отметиться, но он этого не сделал. Почему, понятия не имею. Так, а вот это что такое зеленая? Полянка? Никит, какая полянка? Это труднопробегаемый лес. Ну, пробегаемый же, пусть трудно. А вот это что за красная штриховка и зеленые крестики? Красная штриховка — это опасный участок. Там много деревьев поваленных, коряги. Это и есть зеленые крестики. Плюс какой-то умник привез строительный мусор и вывалил. Сейчас собирают волонтеров, чтобы это разобрать. Я хотела записаться, а мне сказали, что нужны крепкие мужчины, которые умеют обращаться со строительным инструментом. А меня, если только в библиотеку взять, каталожные карточки переписывать, прикинь? Подожди, сейчас не до библиотеки. А после опасного участка такие прямые вертикальные линии... Это что? Уже не очень опасный участок? Да ты что? Это вообще запрещенный район. Значит, туда ходить нельзя. Отлично. Туда мы и пойдем. Ты что, с ума сошел? В запрещенные районы не ходят, на то они и запрещенные. Это вообще может быть частная территория. Зато смотри, как интересно. Седьмой КП как раз недалеко. Тебе это не кажется странным совпадением? серьезно не знаю идем уже кстати вик а что это за круги вокруг запрещенного участка на карте с какими то отросточками это не круги это горизонтали а отросточки это берг штрихи они показывают направление течения воды карта говорит что нам в гору подниматься хотя я это и без карты знаю мы стали подниматься подъем давался мне тяжеловато Ума с Викой и Даниэлем бежали впереди, а потом он приходил и ждать меня. «Вот спортсмен, блин!» — сказал Даниэль. «Буду с Умой по утрам бегать, тренироваться, а то я какой-то слабенький». «Здесь надо сворачивать с дороги. Пойдем через лес. Поаккуратнее там, под ноги смотри!» — крикнула мне Вика. «А что, тут тоже змеи водятся, как в Навалишинском ущелье?» «Или пауки ядовитые!» — бросил Даниэль. «Смотри краснокнижные растения, не затопчи!» хотя змей тоже есть. Из ядовитых гадюка Казнакова, например. Но ты ее сразу узнаешь. Она такого медно-красного цвета с рисунком на спине», — объяснила Вика. «Елки-палки! Мне только змею не хватает встретить. Ты думаешь, я знаю, какие они, эти краснокнижные растения?» — произнес Даниэль. «Придется с тобой их изучить по возвращении», — добавила Вика. Даниэль хмыкнул. «Впереди вроде как яма обозначены». Или что это? Ой!» Вика обо что-то споткнулась и свалилась на землю. Ума схватила ее за штанину и старалась не скатиться вниз. Я подбежал и попробовал Вику поднять. Рана у нее на ноге кровоточила. По-моему, на какую-то железку напоролась. Я раздвинул палкой листья. В траве валялись куски арматуры. «Придется назад возвращаться. У тебя рана нехорошая». «Да ерунда. У меня в рюкзаке бандана есть» давай перетянем ногу и пойдем дальше». Рана Вики меня пугала, как и блуждание в темном лесу. Зачем Вика потащила с собой Даниэля? Зачем ему рассказала? И откуда у него видео с Рафиком? Вместо того, чтобы вернуться домой, мы зашли на опасный участок. На земле валялась куча строительного мусора, какие-то битые блоки, мешки, куски арматуры. Все поросло травой, и разглядеть это было трудно. Я постоянно подзывал Уму, потому что кустарники порой были такой высоты, что ее за ними было не видно. Вика шла совсем медленно. Вдруг в нос ударил какой-то рыбный запах. Ума стала принюхиваться и куда-то рванула. «Умница!» — позвал я. «Ты куда убежала?» Собака не возвращалась. Мы брели дальше, явно приближаясь к источнику запаха, потому что вонь ощущалась сильнее и становилась почти невыносимой. Перед нами чернело огромное полураскопанное ямище. Я посветил фонариком. Присыпанный землей виднелся спиной плавник дельфина. — Боже, какой ужас! — вскрикнула Вика. — Это здесь! Здесь они зарыли дельфина! Видишь, Никита? Я не мог поверить, что это все, что осталось от рябы. Красавица из плакатов у дельфинария. — Так ты уточни у него, кто зарыл, — сказал Даниэль Вики. Узнаешь много интересного. «Никита, ты что-то знаешь об этом? Скажи!» Вика присела на поваленное дерево. Ей было тяжело стоять. «Что, брат, натворил ты делов?» В темноте было не видно, но казалось, что этот Даня просто насмехается. Вот зачем он вызвался помочь. Чтобы Вика поняла, что я вляпался по самые уши. Я, наверное, должен был что-то ответить, но не мог. Плавник показался мне каким-то странным. Когда я помогал Рафику грузить рябу, дельфин был другим, не таким. Я спустился в яму и стал разгребать руками землю. Вика вскрикнула и закрыла лицо руками. Я продолжал рыть землю, и вскоре появилось туловище. — Вика! Смотри, это никакая не ряба, это муляж из ПВХ, смотри! Я не успел договорить. Из темноты появились двое. — Хватай мальца, а я девчонку. Сегодня прям какой-то пионерский лагерь, и все сюда суются дети.